Глава пятая. Мы шли еще целых два дня до самого вечера и, наконец, оказались среди разовато черных прибрежных дюн. Итак, утром третьего дня мы вышли на берег моря, накануне вечером весьма удачно избежав очередного сражения с небольшим отрядом врагов. На открытое пространство выходить не слишком хотелось. Мы пока точно не определили, откуда начинается лабионин лестница Рэбмы, где можно было бы быстро пересечь полосу пляжей и скрыться в волнах. Утреннее солнце сверкало миллионами бликов в пенных гребнях волн. Глаза наши слепил этот бесконечный танец света, так что разглядеть с такого расстояния нечто, находящееся под поверхностью воды, было невозможно. Мы уже два дня не ели ничего, кроме диких ягод, и меня мучил чудовищный голод, но я забыл о нем, увидев знакомый, широкий и полосатый, словно шкура тигра, берег с поражающими воображения складками дюн кораллового, оранжевого и красного цветов, с кучками красивых ракушек и мелких, отполированных морем, камешков с грудами плавника. Дальше лежало море, то вздымающееся, то мягко опадающее в своих удивительных берегах, Все золотое и голубое до самого горизонта, где вечно веют песни ветров, словно сама природа благословляет эту красоту вод, раскинувшихся под фиалковыми небесами. Гора, что в своих материнских объятиях боюкала амбар, сейчас виднелась примерно в сутках путей отсюда к северу. Солнце заливало золотом ее вершину и склон — Яркая радуга повисла в дымке над самым городом. Гора называлась Колвер. Рэндом посмотрел на нее и, скрипнув зубами, отвернулся. Может быть, я тоже скрипнул зубами. Дейдра тронула меня за руку, кивком показав, куда нам нужно свернуть, и первой прошла параллельно полоске прибоя к северу. Мы с Рэндомом последовали за ней. Она явно знала какую-то отметку. Минут через десять нам показалось, что земля у нас под ногами вроде бы чуточку вздрогнула. «О, чёрт!» — прошипел Рэндом. «Смотрите!» — воскликнула Дейдра, закинув голову и указывая в небеса. Я посмотрел туда. В вышине над нами кружил сокол. «Далеко нам еще? – спросил я. «Вон до тех камней», — сказала Дейдра. Груда камней высилась метрах в ста от нас и была похожа на стену или усеченную пирамиду, примерно в полтора человеческих роста высотой. Она была сложена из довольно крупных, величиной с человеческую голову у серых булыжников, отполированных ветром и песком и разъеденных морской водой. Стук копыт слышался все явственнее, вскоре зазвучал и знакомый охотничий рок. «Бежим!» — сказал Рэндом, и мы побежали. Едва мы это сделали, как сокол стрелой ринулся прямо на Рэндома, но тот успел выхватить меч и быстро отогнал страшную птицу. Тогда сокол переключился на Дейдру. Выхватив из ножен меч, я сильно ударил злобную тварь на отмаш. Полетели перья. Сокол упал на песок, приподнялся, снова упал. И я вновь ударил его в полную силу. По-моему, сокол так и остался на песке, хотя и не уверен. Впрочем, у меня все равно не было времени останавливаться. Теперь стук копыт раздавался совершенно отчётливо, и рог звучал совсем близко. Наконец мы добрались до серых камней, и Дейдра, свернув под прямым углом, направилась прямо в море. По всей вероятности, она знала, что делает. Так что я просто последовал за ней и тут же краешком глаза увидел всадников. Они были еще довольно далеко, но неслись по пляжу, словно смерть, Лаяли собаки, трубили горны. Мы с Рэндомом поспешили погрузиться в волны прибоя следом за нашей сестрой. Нам было уже по пояс, когда Рэндом вдруг сказал. «Если я пойду дальше, умру. И то же самое, если останусь». «Если останешься, то погибнешь неизбежно», — сказал я. А во втором случае возможны переговоры. Пойдем. И мы пошли. Мы ступили на какую-то скалистую гряду, плавно спускающуюся в море. Не знаю, как нам удавалось дышать под водой, однако Дейдру, похоже, это совсем не заботило. Ну и я решил об этом не думать. Но всё равно думал. Когда вода закружилась и заплескалась над нашими головами, мне стало здорово не по себе». Дейдра шла вперед, постепенно спускаясь все ниже. Я шел сразу за ней, а за мной рандом. Перед нами были как бы гигантские ступени, не меньше метра шириной. Лестница эта и называлась «Фаэлла Лабионин. Я ее узнал. Вскоре голова моя окончательно скроется под водой, но ведь Дейдра уже давно спустилась гораздо ниже меня. Я набрал в легкие побольше воздуха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 Ничего неприятного не произошло, и я вздохнул поглубже. Над моей головой взвилось множество пузырьков, но больше я ничего особенного не почувствовал. Возросшего давления тоже совершенно не ощущал. Мы спустились еще метра на три. Я, словно сквозь зеленоватый туман, видел лестницу, Ступени, которые вели в глубину, вниз, вниз, вниз. Лестница была совершенно прямая. И вела туда, откуда к нам пробивался какой-то свет. «Если успеем пройти в ворота, мы спасены», — сказала моя сестра. «Вы спасены», — поправил ее Рэндом. Интересно, чем это он так насолил жителям Рэбмы, чтобы заслужить их проклятие? Если их лошади под водой впервые, то скоро им придется продолжать погоню пешком, продолжал Рэндом. Тогда, можно сказать, нам повезло. Ну, тогда они могут и вовсе не догнать нас, сказала Дейдра. Мы прибавили ходу. Здесь на большой глубине вода стала очень темной, очень холодной, а впереди все ярче разгорался свет. Ступени через десять я уже смог различить его источник.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 Я обнажил клинок, и он засверкал в свете подводных огней. Рэндом незамедлительно последовал моему примеру. Ступени через двадцать лестница стала дрожать так, что нам пришлось повернуться к преследователям лицом, чтобы не получить ударов в спину. Они почти нагнали нас. До ворот оставалось шагов тридцать, но это не имело никакого значения, если нам не одолеть этих четверых всадников. Я резко согнулся, когда первый из них взмахнул мечом. Рядом с ним был еще один всадник, справа и чуть позади, так что, естественно, я отшатнулся вправо, чуть не упав с лестницы. Из-за этого первому пришлось нанести рубящий удар через шею коня. Я парировал и сделал ответный выпад. Он сильно наклонился вперед, нанося удар, и острие моего меча вонзилось в его шею. Струя крови, алым туманом, растворявшимся в зеленоватом свете, окутала его. Мелькнула совершенно безумная мысль. Жаль, что здесь нет Ван Гога, чтобы запечатлеть эти краски. Лошадь раненого продолжала двигаться вперед, и я, обогнув ее, напал на второго преследователя из-за ее крупа. Он обернулся, парировал мой удар, причем весьма удачно. Однако конь его рванул, и мой следующий удар выбил всадника из седла. Я пнул его ногой, а враг попытался достать меня мечом, но это усилие оказалось для него роковым. Он сорвался с лестницы. Я услышал, как страшно он вскрикнул, когда чудовищная толща воды сдавила его. И крик тут же смолк. Рэндом к этому времени уже убил одного всадника и дрался со вторым, пешим преследователем. Когда я подоспел на помощь, он и этого уже прикончил и смеялся. Над ним клубами поднималась алая кровь. И вдруг я осознал, что действительно был знаком с печальным безумцем Винсентом Ван Гогом, и мне действительно очень жаль, что он не может сейчас запечатлеть все это. Пешие воины были от силы шагах в сорока от нас, так что мы повернулись и бросились к арке ворот. Дейдра уже находилась по ту сторону. Мы успели. Когда мы влетели в ворота, нас со всех сторон окружили люди с обнаженными мечами, и пешие преследователи тут же повернули назад. Мы вложили клинки в ножны, и Рэндом сказал. «Ну, вот и все». От тех, кто только что готов был защищать нас, Рэндом немедленно получил приказ сдать оружие. Он только плечами пожал и отдал свой меч. Потом двое встали справа и слева от него, а третий еще и позади, и мы двинулись дальше вниз по лестнице. В этом водном царстве я утратил всякое ощущение времени. По-моему, шагали мы еще минут пятнадцать или полчаса. Потом прошли в золотые ворота ребмы и оказались в городе. Все здесь было словно покрыто зеленоватой дымкой. Дома, какие-то чересчур хрупкие, тянущиеся ввысь, стояли изящными группами, создавая столь дивные цветовые сочетания, что мозг мой снова заработал, мучительно пытаясь вспомнить нечто очень знакомое. Но ничего вспомнить я так и не смог, лишь появилась знакомая головная боль, всегда сопровождавшая подобные усилия. Я, безусловно, когда-то уже ходил по этим улицам, сомнений нет. По крайней мере, по улицам очень похожим на эти. Рэндом не сказал ни слова с тех пор, как был взят под стражу. Дейдра спросила лишь о нашей сестре Левелле. и ей сообщили, что Левелла находится в Рэбме. Я стал рассматривать наших спутников. У них были зеленые волосы, впрочем, иногда попадались черноволосые или с лиловыми волосами, но глаза у всех были одинаково зеленые. Только у одного я заметил ореховый. Все были в штанах с высоким поясом и плащах. Портупея надета прямо на голое тело. Талии перетянуты украшенными перламутром ремнями, с которых свисали короткие мечи. У всех мужчин гладкая, почти лишенная растительности кожа. Никто из подводных жителей так со мной и не заговорил, хотя некоторые рассматривали меня с явным любопытством, не таясь, а иные бросали украдкой заинтересованные взгляды. Оружие оставили при мне. Войдя в город, мы стали подниматься по какой-то широкой улице, освещенной такими же фонарями, как лестница. Только здесь расстояние между фонарными столбами было меньше, а из странных восьмиугольных окон с разноцветными стеклами в воловянных рамах выглядывали люди и смотрели, как мы идем. Вокруг плавали ярко окрашенные с белыми брюшками рыбки. Когда мы повернули за угол, откуда-то вдруг налетело, подобно ветерку, холодное течение, но через несколько шагов нас снова объяли теплые воды. Дворец находился в самом центре города, я узнал его сразу. Точно так же моя рука сразу узнала знакомое очертание перчатки, что было сейчас заткнуто за пояс. Это была точная копия нашего дворца в амбаре, только как бы окутанная зеленоватой дымкой и странно измененная зеркалами, помещенными в самых неожиданных местах, и вделанными в стены как с наружной стороны, так и внутри. На троне в этом зеркальном зале, который мне тоже показался очень знакомым, сидела женщина. Волосы у нее были зеленые, и в них посверкивали серебряные нити. Глаза женщины светились зеленоватым светом, словно круглые нефритовые луны, а размах бровей напоминал крылья оливковой чайки. Небольшой рот и подбородок, скулы, высокие и довольно широкие, лицо овальное. Серебряный венец был опущен низко на лоб, на шее сверкало хрустальное ожерелье, в центральном подвеске которого был крупный сапфир. Ее прелестная грудь была обнажена. Женщина была одета лишь в длинные штаны из синей материи с высоким поясом, перетянутые в талии серебряным ремнём. В правой руке она держала коралловый скипетр, а на каждом пальце у неё было по перстню с голубым или синим камнем различных оттенков. «Что надобно вам здесь, изгои Амбара?» — спросила женщина без улыбки, шелестящим, тихим, каким-то струящимся голосом. Ответила ей Дейдра. Мы бежали от гнева принца, что правит в истинном городе, Атерика. И, говоря по совести, очень надеемся на его свержение. Если же здесь мы встретили его сторонников, то, безусловно, пропали, ибо сами предались в руки врагов своих. Но, кажется, здесь его сторонников нет, так что мы ищем помощи твоей, о нежнейшая Мойра». «Я не дам вам воинов для нападения на Амбар», — ответила та. «Как тебе известно, хаос в подлинном городе непременно отразится на моем царстве». «Но мы и не просим у тебя войска, дорогая Мойра», — воскликнула Дейдра. «Нам нужно совсем немного, и это не потребует никаких усилий с твоей стороны и со стороны твоих подданных». «Так говори же, что вам нужно». Ибо, как тебе известно, Эрик столь же неугоден нам, как и тот негодяй, что стоит сейчас по левую руку от тебя. Плавным жестом она указала на Рэндома, который откровенно нагло оценивающе изучал ее. В уголках его губ затаилась легкая усмешка. «Если он обязан уплатить свой долг за совершенное ранее, то какова бы ни была цена, я уверен, что он уплатит ее» как подобает подлинному принцу Амбра, Как уплатили свой долг трое наших покойных братьев много веков назад, вспомнил я вдруг. И он будет все так же улыбаться, даже если рот его наполнится собственной кровью, а, умирая, с трудом, но произнесет в адрес своих палачей такие проклятия, которые непременно со временем сбудутся. Я осознал вдруг, что тоже обладаю подобной силой. И я этой силой воспользуюсь, если того потребуют обстоятельства. То, о чем я прошу, жизненно необходимо моему брату Корвину, который является также братом и леди Левелли, что обитает здесь с тобой вместе. Я твердо уверена, что вас он никогда и ничем не оскорбил. Верно. Но почему он сам не попросит за себя? В том-то все и дело. Он не может и бы не знает, что просить. Слишком многое в его памяти было уничтожено в результате злодеяния, совершенного над ним, когда он пребывал в тени. Так что мы сюда явились лишь для того, чтобы Корвин мог восстановить свою память, вспомнить прежние времена и то, что именно он способен противостоять Эрику, в борьбе за трон Амбра. «Продолжай», — молвила женщина на троне, глядя на меня сквозь ресницы, отбрасывающие на ее щеки густую тень. «В одном из залов этого дворца», — сказала Дейдра, «куда по своей воле войдут немногие, на полу есть узор, проложенный огненной линией, точная копия того, что мы называем «образом», Лишь сыновья и дочери покойного короля Амбра могут пройти образ и остаться в живых. Он дарует власть над тенью. В этот миг глаза Мойры как-то странно блеснули, и я подумал, интересно, скольких она посылала в образ, чтобы заполучить эту власть для Ребмы? Конечно, у нее ничего не вышло. Если Корвин вновь пройдет образ, то, как нам кажется, он вспомнит, кем в действительности был и что он — принц Амбра. Он не сможет сейчас с той же целью направиться прямо в Амбар, а здесь — единственное известное мне место, где скопирован образ. За исключением Тирна-Нокта, куда мы, разумеется, в настоящий момент попасть не можем вовсе. Мойра внимательно посмотрела на мою сестру, затем перевела взгляд на Ренда Мои и снова уставилась прямо на меня. «А сам-то Корвин хочет испытать себя?» — спросила она. Я учтиво поклонился и громко сказал. «Да, моя госпожа». И тут Мойра улыбнулась. «Прекрасно. Я даю вам свое разрешение» но, к сожалению, не могу гарантировать вашу безопасность за пределами Рэбмы». «На это, Ваше Величество», — сказала Дейдра, — «мы не рассчитывали. Мы сумеем позаботиться о себе, покинув Ребму. «Но Рэндом останется здесь», — быстро добавила Мойра. «Здесь он будет в полной безопасности». «Что ты имеешь в виду, моя госпожа?» встревоженно спросила Дейдра, ибо Рэндом, разумеется, сам за себя просить ни за что бы не стал. «Ты, конечно, помнишь», — ответила Мойра, — «что однажды принц Рэндом явился в мое царство как друг, но потом, словно тач в ночи, бежал отсюда с дочерью моей Маргантой». «Да, такие слухи до меня доносились, госпожа. Однако я не уверена, что то было правдой».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 продолжала Мойра, то он, будучи королевской крови Амбера, решил пройти образ. И был единственным здесь, кому это удалось. Потом он ушел куда-то в тени, с тех пор я его не видела. «А на это что ты скажешь, лорд Рэндом?» «Ничего», — ответил Рэндом. «Ну так знай, ты понесешь наказание». Я сама выберу женщину, на которой ты женишься, и ты останешься в моем королевстве на целый год. Или распростишься с жизнью. Что скажешь, Рэндом? Рэндом ничего не сказал, только коротко кивнул в знак согласия. Мойра чуть пристукнула скипетром по подлокотнику своего бирюзового трона. «Прекрасно», — объявила она, — «да будет так». Так оно и было. Затем нас отвели в предоставленные нам покои. Вскоре в дверях моей комнаты появилась Мойра. «Приветствую тебя, о прекрасная Мойра», — сказал я учтиво. «Лорд Корвин из Амбара», — задумчиво проговорила она. «Частенько думала я о том, как бы с тобой повстречаться. Мне тоже хотелось с тобой познакомиться», — солгал я. О твоих подвигах сложены легенды. Спасибо на добром слове, но сам я почти ничего о них не помню. Можно мне войти? О, конечно же. Я отступил в сторону, пропуская ее. Мойра вошла в мою великолепно убранную комнату и уселась на краешек оранжевой кушетки. Когда тебе будет угодно свершить испытание образом? «Как можно скорее», — сказал я. Она немного подумала и спросила. «В каких местах тени ты побывал?» «Далеко отсюда. В краях, которые я полюбил». «Странно, что принц Амбара обладает такой способностью». «Какой?» «Что-то любить», — ответила она. «Может быть, я выбрал неподходящее слово?» «Вряд ли», — промолвила Мойра. «Ибо сочиненные принцем Корвином баллады и издавна трогают самые потаенные струны наших сердец». «Госпожа моя, ты слишком добра ко мне». «Но ведь я права», — возразила она. «Когда-нибудь я посвящу свою балладу тебе». Чем ты занимался там, в тени? Мне вспоминается, что я был профессиональным солдатом, госпожа. То есть воевал на стороне тех, кто мне платил. А кроме того, сочинял стихи и музыку. Многие мои песни весьма полюбились тамошнему народу. И то, и другое представляется мне вполне естественным. Умоляю, скажи, что будет с моим братом Рэндомом? Он женится на одной девушке, моей подданной. Ее имя Виала. Она слепа, и женихов среди моего народа у нее нет. Ты уверена? Спросил я, что поступаешь хорошо по отношению к ней. Благодаря этому браку она займет высокое положение в нашем обществе, ответила Мойра. Даже если муж ее покинет, королевство Рэбма через год и больше никогда не вернется. Как бы то ни было, он все-таки принц Амбра. Но что, если она по-настоящему полюбит его? Разве кто-нибудь еще способен на настоящую любовь? Ну, я вот, например, люблю Рендома как брата. Впервые слышу, чтобы принц Амбра произносил подобные слова. Думаю, что это говорит скорее твой поэтический темперамент. «Ну и пусть!» — воскликнул я. «Но нужно быть совершенно уверенными, что девушке это не повредит». «Я хорошо все продумала», — сказала Мойра, «и совершенно уверена, что права. Она так или иначе оправится от любого горя, которое он может причинить ей, зато даже после его ухода Будет одной из наиболее уважаемых придворных дам. Что ж, возможно, ты и права, — сказал я, чувствуя, как меня охватывает печаль. Хотелось бы, чтобы все произошло именно так. Разумеется, я имею в виду девушку. Потом, помолчав, я взял руку Мойры и поцеловал. Надеюсь, ты поступаешь мудро. Лорд Корвин, ты единственный принц Амбра, которому я, возможно, оказала бы поддержку. Внезапно сказала она. Ну, может быть, еще Бенедикту. Он, правда, давно исчез. С тех пор прошло уже 12 и еще десять лет. Лир знает, где покоятся теперь его кости. А жаль. Я ничего этого не знал. Моя память столь расплывчата, «Прошу, раздели со мной эту скорбь. Если Бенедикт мертв, мне так будет его не хватать. Он был моим наставником, мастером оружия. Именно у него я постиг искусство владения им. Он всегда был так добр, как и ты, Корвин», — молвила Мойра. Потом взяла меня за руку и привлекла к себе. «Нет, нет, я вовсе не так уж добр»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 Сначала все мы спускались по сверкающей винтовой лестнице, которая велась в абсолютной непроницаемой темноте. Однако примерно ступени через двадцать брат мой заявил. «К черту!» Перебрался через перила и поплыл в ней с рядом с ними, светящимися во мраке. Так действительно быстрее. Подтвердила его правоту Мойра. «Тем более, что спускаться еще долго».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 Вокруг все было неярко освещено светильниками, горевшими в нишах стен. «Почему океан здесь, в двойнике Амбара, совсем не такой, как повсюду?» — спросил я. «Потому что таков он есть!» — отрезала Дейдра и очень меня разозлила. Мы находились как бы в гигантской каверне, и во все стороны от ее дна отходили туннели. Мы пошли по одному из них.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 Мозг мой вздрогнул и съежился от ее ледяного прикосновения. Но если я действительно принц Амбра, то где-то внутри меня, в моей крови, в моих генах, должен быть записан этот образ. Я непременно обязан правильно найти вход и выход из проклятого лабиринта. «Ах, до да чего же хочется курить!» — пробормотал я.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 Еще шаг. Шаг назад. Мертвецы. Они окружали меня со всех сторон. Чудовищный запах разлагающейся плоти висел в воздухе. Я услышал истошный виск собаки, забитой ногами до смерти. Клубы черного дыма застилали небо, свистел ледяной ветер, несущий мелкий противный дождь. Горло мое горело, руки дрожали, голова была как в огне.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 Меня отпустило. Кризис миновал. Я был еще очень слаб, но соображал вполне нормально. Мне стало ясно, что чуму я победил. В шкафу нашелся мужской плащ, а в ящике стола было немного денег. Все это я забрал. Потом опять вышел в ночь. То была ночь чумы, поразившей Лондон. Я по-прежнему не мог вспомнить, кто и что здесь делаю. Вот так все и началось. Теперь я уже преодолел довольно значительный участок образа. Огни у меня под ногами продолжали мигать, искры напом взлетали при каждом шаге. Я полностью утратил чувство направления, неведомо где остались Рэндом, Дейдра и Мойра. Меня все время било током, глаза норовили выскочить из орбит потом в лицо будто вонзились иголки, а по спине пробежал холодок. Я стеснул зубы, чтобы не стучали. Итак, память я утратил вовсе не в результате автомобильной катастрофы. Уже во времена Елизаветы I я не очень хорошо помнил свое прошлое. Флора, вероятно, решила, что после аварии память моя как раз восстановилась,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 Я быстро сделал еще шесть шагов вперед и достиг конца изгиба. За ним начинался совершенно прямой участок образа. Я ступил на него и сразу почувствовал сопротивление, которое нарастало с каждым моим шагом. Вторая вуаль. Потом был поворот направо, потом я еще раз свернул, и еще раз, и еще. я действительно был принцем Амбара.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 создать собственный мир. И каким бы ни был окончательный ответ, судя по практическим результатам, мы такой способностью обладали. Начался новый изгиб образа. Я медленно продвигался вперед. Ноги будто приклеивались к полу. Один шаг, два, три, четыре я по-прежнему с трудом отрывал свои сверкающие огнями сапоги от пола, но ушел дальше. В голове звенело, сердце, казалось, вот-вот разорвется. Амбар! Идти стало гораздо легче, лишь только я вспомнил Амбар. Амбар — самый величественный город, который когда-либо был или будет. Амбар был всегда и пребудет вовеки.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 ту радость и наслаждение, что таил ты в себе и вечно будешь дарить людям. Амбер, бессмертный город, чью форму повторяют все прочие города, я никогда не смогу забыть тебя, как не смогу забыть и тот счастливый миг, когда в образе Ребмы я, наконец, вспомнил тебя в сверкании стены шпилей,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 и я, Корвин, непременно пройду образ до конца, как бы это ни было трудно. Я пробился, наконец, сквозь огненный узор и вышел к великой кривой. И силы, что управляют Вселенной, сразу обрушились на меня, стараясь сломить мое сопротивление. У меня все-таки было одно преимущество перед другими. Я знал, что некогда прошел образ, а значит, смогу пройти его вторично. Это весьма помогало справляться со страхом, который порой чёрным облаком окутывал меня, потом исчезал и возникал вновь с удвоенной силой, пытаясь со мной расправиться. Я упорно продвигался по образу, постепенно вспоминая все Те столетия, что я провел в тени, на земле и в других местах. Многие из этих мест были мне дороги, особенно одно —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 уже службу. Они ждали меня. Мои брат и сестра, и Мойра тоже. Бедра ее белели, как мраморные колонны. Дейдра могла теперь позаботиться о себе сама. В конце концов, жизнь мы ей спасли. Я не считал себя обязанным оставаться при ней, чтобы оберегать ее и защищать. Рэндом застрял в Рэбме на год. Если у него не хватит пороху, попытаться бежать оттуда сквозь образ. Но с Мойрой я был рад познакомиться поближе. Возможно, я еще навещу ее когда-нибудь. Мне будет приятно вновь увидеть ее. Я закрыл глаза и опустил голову. Но краем глаза все-таки успел заметить промелькнувшую рядом странную тень. Рэндом пытается пройти образом.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 Но тогда придется в одиночку бороться за прежнюю власть, вновь пройти образ и отыскать ту точку, откуда открывается дорога к моему спасению. Я перенесся в самое безопасное место, которое я помнил во дворце. Это была крошечная комната без окон. Свет проникал туда сквозь узкие смотровые щели, находившиеся высоко под потолком. Запер дверь на засов, вытер пыль с деревянной скамьи у стены, расстелил на ней свой плащ и улекся, чтобы хоть немного поспать. Если кто-то вздумает сунуться сюда, я услышу его шаги задолго до того, как он подойдет к двери. С этой мыслью я заснул. Через некоторое время я проснулся. Встал, отряхнул пыль с плаща и надел его. Потом начал подниматься по вмурованным в стену деревянным ступеням лестницы, ведущей в верхний покой дворца. Я знал, где была нужная мне дверь. Третья по счету. Оказавшись на небольшой площадке, я поискал смотровую щель. Потом заглянул внутрь. Никого. Библиотека была пуста. Я прикрыл щель настенной панелью и вошел внутрь. Как всегда я замер, пораженный огромным количеством собранных здесь книг. Такие библиотеки всегда производили на меня неизгладимое впечатление. Я внимательно осмотрел все вокруг, включая витрины с разложенными в них диковинками, а затем подошел к хрустальному сундучку, где хранилось то, что и объединяло нашу большую семью, служило предметом наших вечных насмешек друг над другом. Там лежали четыре колоды наших семейных карт. Я намеревался вытащить одну, но так, чтобы не поднять тревоги, ненароком включив скрытую сигнализацию. Мне понадобилось, пожалуй, минут десять, чтобы справиться с замком. Наконец я извлек одну колоду и, усевшись в кресло, стал думать, что делать дальше. Карты были точно такие же, как у Флоры. На ощупь холодны. На них были изображены все члены семьи. Теперь я уже знал, зачем и почему. Я перетасовал колоду и должным образом разложил карты на столе. Они сказали мне, что вскоре наши семейства ожидают неприятности. Я сложил карты в колоду, все кроме одной. Той, на которой был изображен мой братец Блейз. Остальные же карты я положил в футляр и сунул за пояс потом стал рассматривать физиономию Блейза. И тут замок в огромной двери заскрипел. Что мне было делать? Я проверил, легко ли вынимается из ножен мой клинок и стал ждать, на всякий случай спрятавшись за столом. Осторожно выглянув оттуда, я увидел, что это слуга по имени Дик, который просто пришел делать уборку. Он начал вытряхивать пепельницы и корзины для мусора и вытирать пыль с полок. Я решил не дожидаться, пока он на меня наткнется, и вышел из своего укрытия. «Привет, Дик! Узнаешь меня?» Он обернулся, бледнее, прямо на глазах, и хотел было броситься бежать, но взял себя в руки и ответил. «Конечно, господин мой, разве вас можно забыть?» «Ну, почему же нет? Ведь столько времени прошло!» «Что вы, лорд Корвин, никогда!» «Я здесь, видишь ли, без официального разрешения, занимаюсь не совсем законными изысканиями», — сказал я. «Так что, если Эрик выразит неудовольствие, когда ты сообщишь, что видел меня, будь добр. Сообщи ему, что я всего лишь воспользовался своим правом и что вскоре он увидит меня лично». «Я непременно передам лорд Корвин», — сказал он, кланясь. «Присядь-ка на минутку, дружище Дик. Я тебе еще кое-что расскажу». Он сел, я тоже. «Некогда», — начал я. Меня считали без вести пропавшим, даже погибшим. Но поскольку я все же оказался жив и обладаю не только прежними умом и способностями, но и правами, то, к сожалению, обязана спорить претензии Эрика на трон Амбара. Конечно, сей вопрос решить будет нелегко, однако не он ведь старший сын в семье, и я уверен, он не получит достаточной поддержки, если обретет конкурента. Учитывая все это, а также в силу иных причин, по большей части личных, я намерен начать против него борьбу. Я еще не решил, как и где встречусь с ним, но клянусь Господом, он заслуживает, чтобы ему как следует всыпали так и передай. Если Эрик желает видеть меня, скажи, что я в тени, только в иной, нежели прежде. Может быть, он догадается, где именно. Скажи, что погубить меня нелегко, я все время на настороже. По крайней мере, я столь же осторожен, как он сам. А еще... Я буду бороться с ним до самого конца, до тех пор, пока не погибнет один из нас. Ну... «Что скажешь на это, старина?» Он взял мою руку и поцеловал. «Приветствую тебя, повелитель Амбара!» В глазах его стояли слезы. А в это мгновение дверь со скрипом отворилась. Вошел Эрик. «Здравствуй, брат!» Сказал я, стараясь, чтобы голос мой звучал как можно противней. «Право не ожидал встретить тебя в самом начале игры!» Но как дела в амбаре? Его глаза от изумления чуть не вылезли из орбит, но голос был исполнен сарказма или чего-то в этом роде. И нового слова я подобрать не мог. Дела в амбаре, Корвин, ответил Эрик. И тут неплохо. Все прочее, однако, паршиво. Жаль, сказал я. И что мы с тобой можем сделать, чтобы исправить такое положение? — Есть способ. Произнес он и так глянул на Дика, что тот вихрем вылетел из библиотеки, плотно прикрыв за собой дверь. Только замок щелкнул. Эрик положил руку на эфес своего меча. — Ты хочешь сидеть на троне? — И я не один такой, — сказал я. — Да, наверное, — вздохнул он. «Дурная голова ногам покоя не дает. «Совершенно не понимаю, зачем он нам всем так понадобился. Почему мы все так стремимся заполучить этот трон? Ты ведь помнишь, наверное, что я уже дважды одержал над тобой победу, однако и в последний раз милосердно сохранил тебе жизнь, отправив в тень?» «Чрезвычайно милосердно», — сказал я. «Бросил меня подыхать от чумы!» «Но в первый раз, насколько я помню...» Результат больше смахивал на ничью. «Что ж, теперь мы снова встретились лицом к лицу, Корвин», — сказал он. «Я старше тебя и умнее. Если ты намерен решать наш спор в поединке, я вполне готов к этому. Убей меня, и трон, пожалуй, твой. Попробуй. Мне кажется, однако, что успеха ты не добьешься. И хочу покончить с твоими претензиями раз и навсегда». Но. «Валяй! Посмотрим, чему ты научился в тени земля!» И мы встали друг напротив друга с мечами в руках. Я обошел вокруг стола. Ну и хуцпа у тебя!» — сказал я. «С чего это ты вдруг решил, что лучше всех остальных? И что трон принадлежит именно тебе?» Примечание. «Хуцпа. Самообладание, граничащее с наглостью. Идишь. «А с того, что именно я успел его захватить!» — ответил он. «Попробуй отними!» И я попробовал. Я нанес удар в голову, но он успешно парировал. Затем уже мне пришлось отбивать его ответный выпад. Эрик метил мне прямо в сердце. Парируя, я задел ему руку кисти. Он снова отбил мой удар и, вдруг подцепив ногой табуретку, швырнул ее между нами. Я подхватил ее и кинул обратно, метя ему в лицо, но промахнулся. Он снова пошел на меня. Я отбил его атаку, он мою. Я успел сделать выпад, и снова обороняться пришлось ему. Эрик парировал, бросился на меня, получил отпор и ретировался. Тогда я попробовал один хитрый прием, которому научился во Франции. Я отступил на шаг, сделал обманный выпад финт, Резко повернулся и попытался в броске достать клинком его руку. Атака удалась. Я его ранил. Полилась кровь. «Черт бы тебя побрал, дорогой братец!» Злобно рявкнул он, отступая. «Мне докладывали, что Рэндом был с тобой». «Верно», — сказал я. «Я не единственный твой противник». Он снова сделал выпад, на этот раз заставив меня отступить.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 Прислужникам Мэрика понадобится некоторое время, чтобы ее выбить и войти в библиотеку. Правда, за этот фокус я расплатился раной в плечо. Но это было левое плечо. Моя правая рука с клинком оставалась невредимой. Я улыбнулся. Хорошая мина желательно при любой игре. «Может быть, это ты поступил глупо, явившись сюда? Ты уже понемногу теряешь темп, не так ли?»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 Рядом со мной вдруг что-то глухо грохнуло, и деревянную панель проткнул клинок. Дюймов восемь блестящей стали. Эрик напоследок метнул в меня свой меч. А вообще-то он здорово рисковал, я ведь мог и вернуться. Но он понимал, что сейчас я не вернусь, ведь дверь уже почти вышибли. Я быстро спустился по лестнице в комнатушку, где провел предыдущую ночь, и подумал, что мое умение владеть мечом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 но им редко пользовались для столь ничтожной цели. Второй ⁇ Козыри. Если довериться брату. Я выбрал Блейза. Ему я почти доверял. Он был моим братом, да, но у него тоже хватало проблем, а я мог ему помочь. На карте он был как живой, ярко-рыжие волосы, словно огненная корона, одет в красные-оранжевые шелка, меч в правой руке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 Затем Блейс переменил позу и встал поудобнее. Его глаза, похоже, пытались разглядеть мое лицо получше. Он шевельнул губами. «Кто это?» «Корвин», — ответил я. Но он протянул мне левую руку, в которой уже не было кубка. «Что ж, пожалуй, ко мне, коли таково твое желание». Я протянул руку, и наши пальцы встретились. Я сделал шаг вперед.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 Джерард и Каин поддерживают Эрика и вроде бы отступились от собственных прав и притязаний. То же самое можно сказать и о Джулиане. Остаются Бранд и сестры. Намерения Бранда мне неизвестны, но я точно знаю, что Дейдра практически бессильна. Если, конечно, они с Ливеллой не вздумают подготовить войско в Ребме. Что касается Флоры, то она клевретка Эрика.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 Если ты меня поддержишь, предлагаю тебе регенство. — О, Господи! — вздохнул я. — Ну ладно, посмотрим. Мы выпили. — Так что будем делать? — спросил Блейз. Это был действительно важный вопрос. — Можно снарядить армию и осадить Амбар, — предложил я. — В какой тени у тебя армия? — осведомился он. «Ну, это уж моё дело», — сказал я. «Впрочем, не думаю, чтобы мы с тобой стали врагами. Если кто-то из нас всё-таки должен занять трон, то я бы предпочёл либо тебя, либо себя, а, может быть, Джерарда или Бенедикта, если тот ещё жив». «Но больше всего, разумеется, сам хотел бы». «Конечно». «Что ж, мы вполне понимаем друг друга, а потому можем действовать вместе. Пока что».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 «Если пользы не принесут», — откликнулся я, — «надо действовать. Сильное желание в сочетании с активностью дают порой неплохие результаты, знаешь ли». «Красиво говоришь», — заметил Блейс. Некоторое время мы молча курили. «Насколько я могу тебе доверять?» — спросил он. «Настолько же, насколько я могу доверять тебе?» «Тогда давай заключим договор». Откровенно говоря, я считал тебя мертвым, И уж никак не ожидал, что ты появишься именно сейчас и тут же предъявишь свои права. Но ты здесь, так тому и быть. Давай же объединим наши армии и осадим Амбар. Тот, кто сумеет выжить, получит все, Если выживем мы оба. Что ж, всегда можно решить судьбу трона честным поединком. Я подумал, эта сделка звучала лучше из всех, что мне предлагали. Так что я сказал, хорошо, дай мне время до утра, и тогда получишь ответ. Ладно? Согласен. Мы допили виски и некоторое время сидели в раздумье. Плечо ещё побаливало, но спиртное мне очень помогло, как и целебная мазь, что дал Блейз.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 это было все равно, что повесить телефонную трубку. Я сунул Эрика обратно в колоду. Засыпая, я все думал об армии Блейза, что расположилась лагерем вокруг замка. А еще об обороне Эрика. Дело будет нелегким.